С возвращением Вики и Эдика из Питера кабинет заработал, и Катя снова ворвалась на прием без предупреждения, хотя Валя просила звонить заранее. Но в одно Катина ухо это влетало, в другое вылетало. «Что позавчера после работы делала?» — почему-то спросила Катя, одеваясь после массажа. С шариком в парке гуляла» пудово уверена, продолжила Катя, пристально глядя ей в глаза. Если ты прогоряева, то это не позавчера. Ясно. Пойду с Викой по тренду про сценарий о сектах. Уверяет, что ее подружка в секте была. Слава Богу, выпуталась, когда родители обнаружили, поддержала легенду Валя. «Представляешь, моей сестре Таньке бандит брюлик подарил», — неожиданно оживленно объявила Катя. «Есть бабы, которые за брюлик готовы на все? Никогда их не понимала. «Я тоже», — кивнула Валя. Было неудобно сказать Кате, что за дверью ждет больной, время которого она так беспардонно заняла тебе откуда знать усмехнулась катя вряд ли тебе дарили бриллианты а вот дарили валю задела пренебрежительная интонация но я не была после этого на все готова». горяев что ли нет жалела потом что взяла не хотела отношений и замолчала сообразив что рассказывать про Свена нельзя. Если они сады сливают в газеты все, что разнюхали, то Свен для них как кусок торта. — И что за мужик? — уточнила Катя. — Шел как танк. Не знала, как от брюлика увернуться. — Понятненько, — кивнула Катя. Вечером оказалось, что она и Вику расспрашивала про позавчера, И выглядело это крайне странно. Но Катя явилась лечиться и на следующий день. И снова без предупреждения. Валя крепилась весь сеанс и не выдержала. «Кать, это моя работа. Мои заработки. Представь, если я на твоей съемке буду вламываться, когда захочу». Катя вместо ответа мрачно уставилась на нее. Ада с катушек полетела. Сегодня троих уволила. Народец, конечно, был дрянь. Но крупноватая порция за раз. Я тебя привела, я теперь крайняя. А ты все в игры с камушком играешь. С каким еще камушком, удивилась Валя. С брюликом своим. Понимаю, нашла коса на камень. «Но мне похрену ваша бабская конкуренция, и я хочу работать в этой передаче!» — неожиданно зло воскликнула Катя. «Как говорит Вика, не догоняю!» — растерялась Валя. «Зачем с Федей Кардасовым замутила? Зачем брюлик взяла? Зачем в корону поперлась?» — вскочила полуодетая Катя с массажного стола. «Я с Федей? Ты совсем рехнулась? И что такое корона?» «Казино «Корона» на Калининском». «В жизни не была в казино, а брюлик мне швед подарил». это не ври!» «Атка к нему наружку приставила». «Что такое наружка?» — снова не поняла Валя. «У Горяева спроси. По его части». Наружная слежка. Приставили к мышке наружку. Мало на меня газеты грязи вылили. Я еще Федины сплетни должна расхлебывать, разозлилась Валя. Не хочу уже ничего. Ни передачи вашей, ни всего остального. Все сходится. Текст ровно как у Феди. Он тоже готов хоронить передачу. Хотя бабло за березовый дизайн ловко схомячил. И балдеет, что Ада в заложницах в прединфарктном состоянии. Она ведь рекламу с тобой уже проплатила. Если Федя что-то наврал, делайте очную ставку. Заодно и попрощаемся. Я в вашей помойке жить не умею. Ты с ним, правда, не спала? Теперь уже удивилась Катя, застыв с джинсами в руках. «Кать, я люблю Виктора. Но даже если б его не было, и если б Федя не был рвотный порошок, я б никогда. Мне и перед женой Виктора стыдно, хоть видела ее только на фотке». «И что теперь делать?» Катя медленно одевалась, словно считала про себя ходы. «Не могу сказать адке, что это не ты. Не от нее знаю. Прижимаю уши, делаю вид, что не в теме. уволит же под горячую руку». Нарушка доложила, что Федя водил тебя в малахитовую шкатулку. Там подарил колечко с камушком. Даже цену сказали потом в корону, потом в койку. «Вы там коллективно рехнулись?» «Скажи Аде, что у меня нет колечка. У меня камушек на цепочке. Кулончик!» Почти заорала Валя. Тут в дверь поскреблась Вика, спросила, можно ли войти, и, услышав ее голос, полуодетая Катя крикнула «Заходи!» Вика ринулась прямо к ней, в своем элегантном белом халатике, протянув тонкую школьную тетрадку. «Вот, про секты все написала». «Молоток», — похвалила Катя. «Один чел из ваших сказал, мне надо учиться на телепродюсера». «Где теть Кать на телепродюсеров учат?» — деловито спросила Вика. «Мне на следующий год поступить кровь из носу. Кто его знает, где их учат? Такой профессии раньше не было. Ада наша физфак кончала. Остальные вообще из бандитов, одеваясь, заметила Катя. Ты свои паспортные данные мне в эту тетрадку добавь. Зачем? Насторожилась Вика. Гонорар по разработке сценария провести. Адка много не отслюняет но платьишко себе купишь». «Вау!» — подскочила Вика от радости. «Сейчас все найсово оформлю». После Катиного ухода Валя была сама не своя. Чувствовала себя мухой, которую пауки опутывают прочной липкой паутиной. Однако у Вики на все был готовый ответ. «Тупая предъява! В казино все под камерами!» Пусть Рудольфиха запросит видео и им подавится. Как это под камерами? Носили мы с когтем одному кинту про макашки в чере Рассказывал там все руки под камерами. Куда крупье чего закладывает? По-русски говори ни слова не понимаю. Про макашка доза кислоты. Крупье, который шарик кидает, и карты раскладывает. В кино не видала? Еще рассказывал, там тусы устраиваются со жрачкой для ВИПов. И камеры взяли, как один народный артист пришел первым, в зале никого. Бутылку коньяка со стола ЦАП в дипломат. И больше его на тусы не зовут. Вик, зачем Федя все это устроил? Спросила Валя. Хотя было стыдно, что она... Взрослая тетка, просит совета у девочки. Рудольфиха шахматистка возит вас по клеточкам. Она на тебя ходы расписала, а Федя всунулся, нервы ей помотать. Поведение типичного чешуйчата-крылова. Я ж все заморочки вижу, пока ты своими открытыми каналами хлопаешь, важно сказала Вика у тебе вопрос любой сложности». «Но ты почему все это понимаешь?» Всплеснула руками Валя. «Потому что на телеке все как у наркуш. Только там дозняк, а здесь передача. Считаю у Феди товар, а ада заколотая. Ей любой ценой надо вмазаться. А он нет, я другим обещал». Или при себе нет, мне за ним ехать. И заколотая на коленях перед ним ползает, так ей плохо. А он на нее пепел стряхивает. Ну Аде ведь проще спросить у меня. Почему она все делает из-под выверта? Она считает себя хозяйкой, а остальных пылью. Катя меня и туда, и сюда расспрашивала. И кто перренсы. И как я к тебе попала? Прищурилась Вика. То ли в газету слить, то ли еще куда. И что ты ей сказала? Напряглась Валя. Типа папка бабку лечил. В тебя влюбился? Я с вами стала жить. Потом ты горячо метнулась. А я то у тебя, то у папки, то у мамки живу, а с тобой работаю. Но ей другого надо, чтоб меня на помойке нашли или украли, как в индийском кино. На душе у Вали скребли кошки. Она понимала, что никогда не одолеет их интриги, но вспомнила, каково самой было ревновать лошадинок к куклиной. Стало жалко Аду, попавшуюся на удочку мерзейшего Федя. Так что позвонила Кате, подсказала про камеры в казино. А еще решила поехать с Викой к Юлии Измайловне, рассказать про Славу Зайцева, поблагодарить за поездку в Питер и поговорить о поступлении. «Сочинение в следующем году не напишешь, математику не сдашь. Историю и иностранной тем более», покачала головой Юлия Измайловна позадавав Вике вопросы. «Надо ориентироваться на среднее специальное образование. Библиотечное, педагогическое». «Мажоры упакуются, а меня смоет из бачка в ПТУ?» завопила Вика. «Мажоры не только учились все это время, но и занимались с репетиторами», напомнила Юлия Измайловна. «Да моего IQ по тестам Бориса Васильевича на весь проспект Вернацкого хватит!» Он велел на администратора учиться, а Олег Вита велел на телепродюсера. «Олег Вита? Откуда ты его знаешь?» «В гости приходил к вашим, улетный чувак. Вы, — говорит мне с Центнером, — новые люди!» и скоро примите ответственность за страну. А Центнер как раз от сосиски отгрыз и со страху про ответственность подавился так, что мы его по жирной спине вдвоем кулаками били. Олег Витте дружен с Инной и семьями. Их отец делал революцию с его бабушкой и дедушкой. В Москве у него такая же дружба с потомками Спунде, Водил меня к ним в гости, на улицу Неждановой. Задумчиво рассказала Юлия Измайловна. Олег ведь в Москву переехал. Зачем то ушел в политику? А ему надо наукой заниматься. Он совершенно неожиданно и независимо мыслит. А политик? Человек, у которого слишком высокая потребность в одобрении. Хотите сказать это про Виктора? вспыхнула Валя. «Конечно! Столько лет сотрудничал с тоталитарным режимом, а теперь хочет быть прощенным и признанным», поджала губы Юлия Измайловна. «У него отец репрессирован», напомнила Валя. «И он не делает баунти с домработницей, как рыбный швед», встряла Вика. «Вы обе полагаете...» что это компенсирует коммунистическую карьеру?» — покачала головой Юлия Измайловна. «Вика, у нас почти год до поступления. Раз в неделю будете приходить ко мне с Эдуардом, писать диктанты и сочинения. Только мы не бесплатники. За репетиторство будем платить. Мы ж в кабинете гребем крутые бабки» солидно пообещала Вика.